Глава 2. Анфиса, доводы Леонида мне понятны, но зачем ты согласилась влезть в эту авантюру? Затем, что если откажусь я, согласится любая другая. Мне же не каждый день предлагает брак сын банкира. Мы уже подали заявление в ЗАГС. У этой семейки там все схвачено. Не нужно даже ждать два месяца. Просто нельзя тянуть, а то можно не успеть. Поэтому на подготовку у нас ровно недели. Через неделю гуляем свадьбу с кучей народа. Леня сказал, отец готов хорошо выложиться. Свадьба должна быть роскошной, чтобы не ударить лицом в грязь ни перед родственниками, ни перед партнерами. Ведь Ленин отец... Очень влиятельная фигура. И у него масса таких же знакомых. Да и Леня достоин своего родителя. Учился в Англии. Сейчас работает вместе с отцом. Занимает руководящую должность. Но ведь вы совершенно друг друга не знаете и не любите. Узнаем и полюбим. Так просто? Конечно. А зачем усложнять? Как только заключим брак, У нас окажется для этого полно времени. Мы молодые, у нас все впереди. После празднования летим в свадебное путешествие в Германию, поселимся на вилле у деда. Нужно, чтобы он составил завещание на Леню, а не на кошек. Подумать только, как можно кровным родственникам ставить какие-то условия и завещать всю недвижимость фонду помощи кошкам. Я, конечно, обожаю кошек. Но это же безумие, дед не столько заботится о кошках, сколько наказывает родственников. Так нельзя. Так что, Влад, готовься, скоро свадьба. Я сегодня же позвоню маме и оповещу нашу родню. Чем мы хуже? Будем родниться с семьей банкира? Анфиса. Но ведь он любит другую. Я тоже люблю другого. И что толку? По лицу Влада было видно, что его убивает моя невозмутимость. Но какой же тогда это брак, если ты любишь другого, а он другую? Я на Толю потратила полтора года, а Леня на свою зазнобу в два раза больше. Мой любимый женат, а его девушка замужем. Никто не захотел разводиться и жертвовать. своей семейной жизнью. Вот пусть и сосут лапать. Пусть оба от злости локти кусают. У нас с Леней есть все шансы освободиться от старых оков и полюбить друг друга. А ты уверена, что, женившись на тебе, он перестанет бегать к своей замужней подружке? Я приложу все усилия, чтобы он побыстрей ее забыл. Да, и еще забыла тебе сказать. За каждый прожитый с Леней год мне будет выплачиваться сумма в триста тысяч долларов. По-моему, очень даже неплохо. Если проживем десять лет, это уже 3 миллиона. Мы заключили с Леней официальное соглашение. Это уже не брак, это сделка какая-то. А брак – это и есть сделка. Анфиса, меня всегда убивал. Твой цинизм. И зря. Здоровый цинизм всегда должен присутствовать в отношениях, иначе романтики навечно останутся в розовых очках, будут друг друга идеализировать, а потом мотать сопли на кулак и разбегаться. Анфис, а может, ну их нафиг, и эти деньги, и этого банкира? Не нравится мне все это. Да ты что? От такого откажется только круглая дура. я же тебе говорила все это слишком сказочно и нереально именно поэтому у тебя такое отношение очень хорошо понимаю анфиска ты всегда была авантюристкой вздохнул влад свадьба была настолько роскошной что не описать словами и не передать эмоции я смотрела на себя в зеркало и не верила, что это я, такая сияющая и красивая. Со мной поработал хороший стилист. Он настолько точно подобрал прическу и макияж под мой свадебный образ, что я была просто восхитительна. Стилист, конечно, польстил мне, сказав, что более красивой невесты еще не видел. Но его слова придали мне уверенности. Я очень волновалась. Больше всего боялась наступить на платье и упасть. Когда Леня встал на колени и протянул кольцо, я очень растрогалась. У меня даже слезы навернулись на глаза. Да и руки тряслись, когда Леня надевал мне кольцо. Он сам так волновался, что не сразу попал в нужный палец. Моя мама плакала. Мне захотелось к ней подойти, обнять и поплакать вместе. Мама мечтала, чтобы у меня все сложилось хорошо. Когда мы оба ответили «да» и обменялись кольцами, то закрепили наш зарегистрированный союз двух сердец крепким и сладким поцелуем. Никто и представить не мог, что во дворце брагосочетания мы целуемся в первый раз. До этого Мы не то что не целовались, но даже не держались за руки. Просто встречались и обговаривали детали. Никакого намека на близость не было и подавно. «Я теперь жена!» Счастливым голосом крикнула я и погасала гостям свое обручальное кольцо. Все улыбнулись и зааплодировали. Когда мы выходили из дворца бракосочетания, Нас забросали лепестками роз. Это было незабываемо. В этот день светило яркое солнышко, а небо, словно на заказ, демонстрировало бесподобную лазурь. А затем было несколько фотосессий. За нами постоянно следовал оператор с камерой. Мы катались по Москве, в длиннющем лимузине, где с трудом умещались подаренные цветы, пили шампанское, и вновь выходили фотографироваться. Когда я выпархивала, как бабочка из лимузина, то обязательно слышала, какая красивая невеста! Какое красивое платье! Мне было очень приятно. Мое роскошное, длинное, белоснежное платье было расшито бисером и усыпано стразами от Сваровски. Мой новоиспеченный супруг... Был сама элегантность в темно-синем костюме. Наш свадебный кортеж состоял из двух шикарных лимузимов и хаммера. Самая запоминающаяся фотосессия была у храма Христа Спасителя. Больше всего мне понравилось фотографироваться с голубями. Они такие чудесные. Когда я держала в руках голубя, он мурлыкал, как котенок. Видимо, я тоже очень сильно ему понравилась. И он не хотел улетать. На прогулках мы встречали много иностранных туристов, которые кричали нам «Горько!» на всех языках. Голуби, шампанское, вальс Мендельсона, торт с лебедями, живые бабочки, фейерверки – в нашу честь. В воздухе витала такая радость. К ресторану на свадебный банкет Мы подъехали в карете, запряженной белыми лошадьми, и произвели настоящий фурор. Зал утопал в живых цветах. Все очень тепло и искренне нас поздравляли. На банкете было очень много незнакомцев, но Леня сказал, что это нужные люди. Ко многим меня подвозил и представлял. Все говорили, что я очень красивая, и ему повезло. Леня подводил меня гостям. С особой гордостью, потому что видел в их глазах восхищение. Да и его глаза хорошенько блестели. Он смотрел на меня, как мартовский кот. «У нас все будет хорошо», — шептал мне на ухо Лёня. «Наша свадьба не фиктивная, а самая настоящая. Мы оба переступаем некий порог, и теперь на наших плечах мешок ответственности. А ведь совсем недавно семейная жизнь — Представлялось мне жизнью на Марсе. Муж вышел на сцену и взял в руки микрофон. Все браки заключаются на небесах, а дальше жизнь продолжается на Земле. Мы не боимся трудностей, и все преграды преодолеем своей любовью. Леонид говорил это с такой искренностью, что мне очень сильно хотелось ему верить. Казалось, именно так и будет. По счастливым лицам наших детей видно, что они искренне любят друг друга», — продолжил эстафету свекор и взял микрофон у сына. «Горько! Какая красивая пара!» — шептали те, кого Лёня назвал нужными людьми. «А вы давно друг друга знаете?» «Наша любовь проверена временем», — врала я, не морщась. «Мы с Лёней любим друг друга уже около трех лет. Какой срок?» Как же долго он скрывал от нас такую красоту. Мы просто так дорожим друг другом, что боялись сглазить. Именно поэтому Леня появлялся везде без меня. Пришло время, и мы решили закрепить отношения. Молодцы! Наверное, ждете пополнения все вместе. Вот счастье-то какое! Спешу вас расстроить. Никакого пополнения мы пока не ждем. Но это не значит, что мы сидим сложа руки. Мы вплотную работаем над этим вопросом. Все пили, гуляли и веселились. Столы просто ломились от деликатесов и элитных напитков. Гостей угощали блюдами европейской кухни, подчивали дорогим шампанским и виски. Пока гости за столами налегали на фуагра, на сцене выступали звезды шоу-бизнеса, представляли свои хиты. Все это казалось мне сном. и больше всего я боялась проснуться. Были и веселые конкурсы, и кражи невесты. Все желали нам долгой семейной жизни, счастливых и здоровых детей. Настоящий восторг вызвал у гостей двухметровый свадебный торт в виде белых лебедей. Лебеди — самые преданные птицы, хранящие верность друг другу до конца жизни. — сказал микрофон Тамада. Пусть они станут вашим семейным символом. Надеемся погулять на вашей золотой свадьбе. Первый кусок торта продавали. Я бросала букет и свою подвязку в толпу. Многие гости почему-то танцевали лезгинку. Меня это забавляло. Все так зажигательно отплясывали, что невозможно было не смеяться. Я не удержалась, подхватила одной рукой подол платья и пустилась в пляс. Свекор и свекровь смотрели на меня с особой теплотой, не скрывая, что я им нравлюсь. На этой многолюдной свадьбе не было недостатка ни в подарках, ни в тостах. Для подарков выделили отдельную комнату. Я даже представить не могла, сколько понадобится времени, чтобы их распаковать. А затем я решила сразить гостей на повал. И когда все выбежали смотреть фейерверки, вышла в белом купальнике и фате. Гости пришли в восторг, а муж подхватил меня на руки. «Какую интересную жену ты себе нашел, сынок!» — заметил свекор, глядя на меня взглядом, полным обожания. Никогда еще не встречал невесту в фате и купальнике. «И не встретите!» — смеясь заметила я. «Я особенной масти». «Я понял». Свекровь бросила в мою сторону ревнивый взгляд, взяла мужа под руку и повела гостям. До этого свекор не пропустил ни одного медленного танца и кружился с разными партнершами на танцполе. Он даже чудесно вошел в образ тамады, шутил и пел в микрофон. «Ах, эта свадьба пела и плясала!» Пока все радовались фейерверком и пили шампанское, уже на улице, налегая попутно на барбекю, я подошла к маме и Владу и обняла их. «Доченька, а где твое платье?» – обеспокоенно спросила мама. «Я его уже сняла, хватит. Но ну, где еще можно увидеть невесту в белом купальнике, фате и белых туфлях? Смотри, мужики шею свернули». Теперь будет что вспомнить. Да, на этой свадьбе и так много чего можно вспомнить. Доченька, может, ты все-таки платье наденешь? Нет? Буду ходить в купальнике, с вызовом произнесла я. Моя фигура позволяет. Ох, Анфиска, я всегда знал, что ты шальная, — рассмеялся мой брат. Представляю, как таращится народ на невесту в купальнике. «Все чуть ли не в штабе складываются», — ответила я, увидев потрясающий фейерверк. Прокричала «Ура!» «Анфиса, я даже не могу себе представить, в какую сумму обошлась свадьба». Тяжело вздохнула мама. «Мам, да не парься ты. Я же вышла замуж за сына банкира. Ох, дочка, знаю я, как ты вышла за него замуж. Ты ему нужна только для наследства, а потом он выкинет тебя». как использованную вещь. «Мама, ты же свою дочь знаешь? Меня выкидывать бесполезно. Я как заноза в сердце. От меня очень сложно избавиться. Ох, доченька! Это же очень богатые люди и очень влиятельные. Они могут все. Не женятся такие на первых встречных. Ты им просто подвернулась под руку. Тогда зачем они такую помпезную свадьбу закатили? Кого хотят удивить?» Мы могли тихо, мирно расписаться и сразу улететь в Германию к умирающему деду. Вот это мне и непонятно. Главное, с нас ни копейки не взяли. Еще не хватало, чтобы они с нас деньги брали. Сравни наше материальное положение. Просто родители Лени тоже устали от того, что он три года якшается с чужой женой. Они уверены, что стерпится, слюбится. Вон как у Лёни на меня глаз горит. Я заставлю себя полюбить. Дочка, а разве можно заставить? Любовь не может стать обязанностью. Мама, это было бы невозможно, если бы с его стороны вообще не было симпатии. Но симпатия есть. Думаешь, одной симпатии достаточно? Есть с чего начинать и с чем работать? Уже легче. Я же замечаю, его пожирающие взгляды. Тут важно соответствовать его ожиданиям. Необходимо ему подыгрывать и чаще делать то, что его устраивало бы. Я устрою так, чтобы его симпатия фонтанировала все сильнее, а вскоре переродилась в любовь. Как ни крути, а все мужики податливы на женские манипуляции. Мы способны пробудить в них возможность чувствовать, Все нужно делать тонко, хитро и ненавязчиво. Я стану для него привлекательной, интересной, желанной и нужной. Сделаю все возможное, чтобы стать необходимой. С каждым днем он будет все больше и больше понимать, что не может без меня обойтись. Самое главное – почаще его хвалить. Мужики еще хуже, чем бабы. Это только кажется, что им не нужны комплименты, на самом деле Их усыпляют сладкими речами. И не надо забывать, что мужика нельзя ущемлять в личной свободе. Они это ой как не любят. Чем строже держат на поводке, чем чаще он ходит налево. Запретный плод всегда сладок. А еще нужно стараться выглядеть так, как нравится благоверному. Но при этом не терять своих вкусов и привычек, Короче, было бы желание мужика завоевать. Сына банкира я, правда, еще не завоевывала. Это особая мужская порода, и мне интересно с ней поработать. Важно, чтобы у нас с ним была любовь всегда. Как в первый раз. Ох, Анфиса, говорила, покачала головой мама. Я знаю, что говорю. Ученые изучают явления природы, а я мужскую породу. Еще провожу эксперименты, ставлю опыты, вырабатываю рефлексы. Ученые проводят опыты на мышах и обезьянах, а я на мужиках. Мужик, это такая своеобразная, до конца неизученная и строптивая зверушка, тяжело поддающаяся дрессировке. Остапа понеслом, заметил Влад и закурил. А еще мужики очень болтливые. Разошлась я не на шутку. Хуже баб. Начнут языком чесать, не остановишь. Поэтому их нужно слушать. Мужики обожают свободные уши. У них столько дерьма внутри, что им просто необходимо это периодически на кого-то вываливать. Это они на словах не любят, чтобы их жалели и сочувствовали. А сами постоянно ищут жилетку для слез. Так что, если мужик захочет всплакнуть, я составлю ему компанию. Мужика еще привязывают постелью. Нужно обеспечить ему такое разнообразие, которого он больше нигде не получит. С замужней женщиной Леня встречался три года. Она не могла ему не приесться. А со мной он еще не, не был близок, так что я в более выигрышной ситуации. Буду учить его Камасутре, Доченька, да ты что такое говоришь? раскраснилась мама мам а что я такого сказала камасутра это классический древнеиндийский трактат в котором собраны мудрые советы не вижу ничего пошлого без правильной позы не испытаешь массы восхитительных моментов анфиска ты у нас неисправимая вздохнула мама и тут же добавила мне хочется чтобы у тебя Было все хорошо, но на сердце так неспокойно, если б ты только знала. «Мама, ты радоваться за меня должна», — обиделась я. «А я радуюсь», — отозвалась мама, а ее глаза наполнились слезами. «Очень радуюсь и хочу, чтобы судьба тебя берегла».